Глава седьмая «Божечки, да это ведь должность мечты! Ничего по дому делать не нужно. Жить буду в отдельной уютной комнате, смежной с детской, питаться за чужой счёт. А за это мне ещё и платить будут. Не понимаю, почему подруга Стаси отказалась? Чересчур ленивая, наверное». Майя прощается и буквально сбегает из дома. «Я же...» С улыбкой подмигиваю подопечный. «Ну что, Рапунцель, познакомимся перед занятиями?» Наклонившись, перебираю пальчиками шелковистые волосы, что доходит ей до пояса. «Если бы не подскочившие кудряшки, то еще длиннее оказались бы. У тебя такой список огромный!» Открываю блокнот, но тут же захлопываю, испугавшись кучи пунктов. «Думаю, трудиться мы начнем через полчасика. А пока давай просто чай вместе попьём. С чем-то вкусненьким. Что ты любишь? Решаю зайти к козырей. Ни один ребёнок от сладкого не откажется. Как и нарушить график. Сделаю ей несколько поблажек, чтобы расположить к себе. А когда она ко мне привыкнет, я Меня зовут Алёна Ильинишна. Внезапно прекрасная принцесса превращается в ледяную королеву. И мой выстроенный план осыпается, как карточный домик. Пока мамы моей нет, займитесь своими делами, как другие няньки. Только с охранниками не целуйтесь. Морщится и передёргивает миниатюрными, будто игрушечными плечиками. Кривлюсь и я, дублируя её, словно отражение в зеркале. И ещё не хватало, чтобы какой-нибудь из этих амбалов меня Фу. Распахиваю рот, чтобы возмутиться и заодно показать, кто в этом доме старший в конце концов. Но малявка палец вверх поднимает, приказывая мне затихнуть. Я пойду поиграю. И лучше вам мне не мешать, добавляет с налёт мугрозы. Взмахивает рукой в направлении выделенной мне комнаты, словно собаку в будку отправляет, а сама Невозмутимо идёт к себе, закрывается в детской. Через пару секунд слышу звук включённого телевизора. Что? Только и могу выдавить из себя я, шокированно хватая ртом воздух. Какая вредная, избалованная малышка. Вседозволенность и богатство, видимо, испортили её. Ну ничего. Исправим. Если она решила бросить мне вызов, Я его принимаю. Фыркнув, следую туда, где только что спряталась моя подопечная. Без стука толкаю дверь, окидывая взглядом комнату, выполненную в розовых тонах. И нахожу Алёнку на полу. Сидит возле приставки Денди, выбирает из горы картриджей нужный, засовывает его в слот и запускает игру. Меня полностью игнорируют, будто я пустое место. Алёна всецело погружается в виртуальный мир и не реагирует ни на один мой оклик. По чёрно-белому экрану скачет маленький человечек, залезая в трубы, а я закипаю от негодования. Азыркую на приставку, но понятия не имею, как её поставить на паузу или отключить. У меня в детстве такой штуки не было. Психанув, в фурии лечу к розетке и рывком вытягиваю траник со всеми вилками. Экран гаснет. Игровые сигналы обрываются, а Алёнка подскакивает на ноги. Вы что наделали? Марию не сохраняется. Топытка призна. Мне теперь заново с первого зала проходить. Её слова мне ни о чём не говорят, они как белый шум. Нет, Алёна Ильинична, вы будете делать то, что положено. строго чеканю, складывая руки на груди. И сейчас у нас по плану математика. Слегка тушуюсь под зелёными искрами, что стреляют в меня из гневно суженных глаз. Раз уж отчаевые отказались, развожу руками. Не хотите по-хорошему, садитесь за стол. Секундная заминка. И по лицу Алёны расплывается ехидная ухмылка. Девочка нехотя плетётся к рабочему месту, занимает кресло и складывает руки на деревянной поверхности, как примерная школьница. Ликую, радуясь своей победе, но не учитываю, что противник всего лишь перераспределяет силы, чтобы напасть позже. Итак, задача. Расслабившись, сажусь рядом и вникаю в условия. У меня не богатый опыт обучения детей. Ну какой никакой, всё же имеется. В конце концов, я на братишке тренировалась, развивала свои педагогические способности и довольно успешно полностью его к школе в своё время подготовила. Но заниматься с Алёнкой как биться лбом о бетонную стену. Спустя полчаса моя голова раскалывается от боли, а ей хоть бы хны. Сидит невозмутимо, качает ногой, то и дело касаясь пяткой стула и высекая глухой звук, который эхом отдаётся в моих ноющих висках. И в учебник пустым взглядом смотрит. Давай так. Закрываю книгу и откладываю на край стола. Беру коробку с цветными карандашами, отделяю 5 штук. Смотри. Было 5. Раскладываю на столе, считаю, указывая пальцем, а потом убираю один. Отняли один. Сколько осталось? Киваю на наш наглядный материал. Посчитай. Не знаю. Пожимает плечи Камилла и опять бьёт по деревянной ножке. Сколько? Бросает, не глядя на меня. И хорошо, что она не видит, как я зажмуриваюсь обречённо, пытаясь загасить эмоции и карандаш в руке сдавливаю, едва не ломая. Чёрт ты ре. Сажу сквозь натянутую улыбку. Призываю все свои внутренние силы, чтобы успокоиться. Мне необходимо выяснить, действительно ли Алёнка не умеет считать или намеренно испытывает меня на прочность. Если специально, то зря. Я очень вспыльчивый по жизни человек. Мне и мама всегда говорила, что я не смогу с детьми работать, имея такой характер. Но я мечтала пойти по стопам родителей, и упёртость, за которую они тоже меня ругали, привела меня в этот город. Но если у Алёны проблемы, тогда я обязана помочь ей. Смотрюсь в равнодушное личико малышки, наблюдая, как она сжимает губы и тянусь с ладонью к её волнистым локонам, но вовремя осекаю себя. Девочка оттолкнёт меня, если поглажу. Не примет ласки от чужой тёти. Но 4 так 4. Очередной стук ногой добивает меня. Не знаю, как стул выдерживает, но я на грани. Поднимаюсь со своего места, складываю руки на груди. Делаю глубокий вдох. Может, всё-таки чай? Предлагаю жалобным тоном. Нам обеим нужен отдых и контакт. Но пока я не знаю с какой стороны к Алёнке подступиться. Она будто стеной себя крепостной оградила. Ров вырыла вокруг и чан с кипящим маслом для незваных гостей подготовила. А я как раз из них. Меня малышка не ждала, как и любую другую няню, которая потом с охранниками здесь целуются. Я хочу сок. После паузы заявляет Алёна и окидывает меня сказочным изумрудным взглядом. Невольно улыбаюсь ей в ответ. Вишнёвый. Красный такой. Преподнимает уголки губ. Сдалась или что-то задумала? Идём вместе на кухню. Протягиваю ей руку, и она на удивление охотно вкладывает свою ладошку в мою.